матерь МУС. умение сконцентрировать свое внимание при чтении текста это лишь полдела внимательно прочитанное необходимо удержать в памяти иначе теряется смысл чтения кто этого не знает кто не понимает какую роль играет память в нашей жизни причем заметим понимание это идет из глубины веков Еще Эсхил в прикованном Прометея писал, «Послушайте, что смертным сделал я, число им изобрел и буквы научил соединять, им память дал, матерь Мус, всему причину». Без матери Мус памяти человек перестал бы быть человеком. Проблемы памяти – Самые таинственные, сложные и наименее разгаданные. На большинство вопросов ответов нет, а жизнь сталкивает нас с новыми загадками. Что такое память? Можно ли ею управлять? Можно ли ее улучшить? Есть ли пределы объема запоминания? Сколько может храниться информация в памяти? Каковы границы ее нагрузки? И так далее. И все же определенные знания есть. И кто владеет ими, тот легче усваивает любой текст, будь то художественный или научный. Различают произвольную и непроизвольную память, долговременную, кратковременную и сенсорную. По форме выделяют память моторную или память привычку, эмоциональную или аффективную. Память чувств, рибо, образную и словесно-логическую. Память не есть фиксация, а есть процесс, расчленяемый на стадии, включающие в себя запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Специалисты подчеркивают, что у разных людей преобладают разные виды памяти. Есть удивительные примеры феноменальной профессиональной памяти. Музыкальной, математической, лингвистической. Важно знать особенности своей памяти. Установка на запоминание. Постарайтесь уяснить для себя, что нужно запомнить. Таким образом, нужен субъективный настрой. Но установка определяется также и характером текста. Научная книга требует усвоения и запоминания идей, знаний, фактов, аргументов, системы доказательств. Художественная книга выдвигает перед читателем иные критерии. В память входят образы героев, колорит эпохи, приметы жизни. Все, что выписано, ярко запоминается на долгие годы, нередко на всю жизнь. навсегда. Такая долгосрочная память объясняется тем, что при чтении художественного произведения информация воспринимается на фоне сильнейших эмоциональных чувств. При такой ситуации возможности памяти личности коленятся в уровне ее развития, в ее способностях. Восприятие и запоминание. в полной мере базируется на личностных характеристиках, культуре человека, его эстетическом опыте, мотивах художественного восприятия, навыках общения с языком искусства. Память обуславливается индивидуальностью понимания и оценки. В соответствии с оценочными критериями, вкусами и идеалами, Каждый индивид проявляет избирательность в выборе материала, а затем в долгосрочном или краткосрочном его фиксировании. Сила памяти во многом определяется уровнем ожиданий от встречи с произведением. Понятно, что чем выше требования личности, тем меньше шансов у данного произведения получить высокую оценку. а значит и, что называется, врезаться в память на то или иное время. То, что нас поражает, остается, как мы говорим, в нашей душе на долгие годы, а так называемая халтура, поделки, выветриваются с прочтением последней страницы. Глубина художественного видения автора адекватно прочности нашей памяти, воспринимающей это видение. При чтении книги научной включайте в работу логическую память. При чтении книги художественной – сенсорную, эмоциональную память. При прослушивании текста с пленки – слуховую память. Если верно, что память – это способность личности сохранять и воспроизводить в сознании в нужный момент ранее заложенную информацию, то чрезвычайно важно научиться понимать степень необходимости получаемой информации. То, что следует запомнить обязательно, и что вовсе не обязательно. Принципы запоминания. Их следует выводить из структуры информации, которая, как известно, имеет смысл, форму и ассоциации. Успешнее всего запоминается то, что хорошо понято, осмысленно. Механическое заучивание недолговечно и ненадежно. Значительно облегчает запоминание форма. Стихотворение мы запоминаем значительно легче, чем набор слов, из которых состоит стихотворение. Важную роль при запоминании играют ассоциативные связи. Сонеты Шекспира побуждают нас вспомнить Петрарку, других мастеров этого жанра. Приёмы запоминания. Существуют многочисленные приемы, закрепляющие в памяти то, что прочитано. В их числе можно назвать многократное повторение, перечитывание текста, создание определенного эмоционального настроя, возбуждение, повышенного интереса просмотр текста с целью уточнения смысловых связей пересказ содержания оценку содержащихся мыслей идей и так далее но особенно важное значение при запоминании имеет логическая обработка информации продумывание деление текста на смысловые группы сортировка информации на главную и второстепенную, конспектирование. Специалисты подчеркивают, что для закрепления информации в памяти на длительный срок требуется так называемое критическое время. Оно не одинаково у каждого человека и зависит от обстоятельств. Для перевода информации из кратковременной памяти в долговременную можно воспользоваться следующими рекомендациями. Прочитав текст, мысленно обработайте его. Не читайте повторно, а логически осмыслите содержание и определите опорные идеи, мысли, факты. Усложняйте мысленную обработку текста по следующей схеме. Пересказ, обдумывание, критический анализ, суждения и выводы. Возвращайтесь мысленно через определенное время к прочитанному. Сразу после чтения, через полчаса, через день, через 3-4 недели. Это, по мнению специалистов, идеальная с точки зрения эффективности схема. Хорошая ли у вас память? Редко можно слышать похвалу человека в адрес своей памяти. чаще слышатся жалобы на нее. Как правило, они не обоснованы. Здесь уместно вспомнить ироническую реплику одного из литературных героев. Все жалуются на свою память, и никто не жалуется на свой ум. Забывчивость, плохая память – это результат внутренней неорганизованности, умственной пассивности, являющейся следствием неосмысленного подхода к тексту, а эмоционально-описательного его восприятия и оценки. Высший уровень – эмоционально-смысловая оценка, основанная на понимании содержания и, если это касается художественного текста, сопереживании выразительного значения произведения. Каждый человек может укрепить свою память. Для этого требуются систематические, целенаправленные тренировки.